28 апреля мы намеревались выйти к реке Дамме, но, продвинувшись за линию озер на 2-3 километра, были вынуждены на этом рубеже остановиться. Противник продолжал нас атаковать плотными цепями. Гитлеровское командование совсем уже переставало считаться с потерями. Нетрудно было догадаться, что 29 апреля Противник обрушится на нас всей массой живой силы и огня. Ожидая этого, мы хорошо окопались и запаслись патронами. Действительно, с рассветом немцы перешли в наступление более плотными боевыми порядками и атаковали не цепями, а колоннами. Военного разума в этом уже не оставалось нисколько. Храбрости тоже. Их гнали вперед отчаяние, конечно, стрелявшие им в спину фашистские заградительные отряды. Трудно себе представить этот бой в редком сосновом бору без единого кустика. Наши войска стреляли лежа, с упора уверенно и метко. Противник же шел во весь рост и стрелял на ходу, не точно, не видя цели. Вся двенадцатикилометровая полоса перед нами была усеяна трупами врагов. В течение этого дня случалось несколько раз так, что командирам батальонов, которые были в одной цепи с солдатами, казалось, будто на их участке оборона не выдержит и враг прорвется. Но выдержали все. Лишь кое-где удалось просочиться мелким вражеским группам. Но и они были уничтожены или пленены нашими тыловыми подразделениями. Самая крупная группа, вероятно, более трех тысяч человек, прорвалась на стыке наших двух дивизий, но и те недалеко ушли. На рассвете 30 апреля мы услыхали отдаленные разрывы снарядов. Это била артиллерия соседних армий, преследовавших отступающего противника. Вскоре окруженная группировка гитлеровцев перестала существовать как военная сила. Мы соединились с войсками армии генералов Цветаева и Колпакчи. Этот день ознаменовался еще тремя событиями. Было водружено красное знамя над рихстагом покончил с собою Гитлер, а войска Первого Украинского фронта встретились с американскими войсками на Эльбе. До темноты весь личный состав войск, солдаты, сержанты, офицеры, не исключая генералов, совершали экскурсии за свой передний край обороны. Перед нашими глазами предстало жуткое зрелище. На первых трех сотнях метров трупы лежали сплошь, один за другим. Это был результат ружейно-автоматно-пулеметного огня. На следующих семистах метрах Людские трупы лежали вперемешку с конскими. Это была работа минометчиков и отчасти пулеметчиков. На следующих двух километрах трупы людей располагались отдельными группами. Результат работы артиллеристов. Всё пространство было завалено исправным и подбитым оружием и техникой. На поле осталось 122 танка и самоходки. 1482 орудия и миномета, 9198 автомашин. Вечером 30 апреля у всех было настроение особо торжественное. Военный совет поздравил личный состав армии с наступающим праздником 1 мая и пожелал успехов в последнем бою. Покончив с немецкой группировкой юго-восточнее Берлина, мы понимали, что нам еще предстоит сражаться с врагом, и не ошиблись. 1 мая мы получили новую задачу – сосредоточиться на северной окраине Берлина в районе Шенвальде, Розенталь, Бланкенбург, Бух, с целью нанести удар по окруженному гарнизону противника. С 7 часов 2 мая наши дивизии уже были на марше. Но на ночевке у юго-восточной окраины Берлина мы получили новую задачу. В связи с капитуляцией берлинского гарнизона следовать к реке Эльбе, через южную окраину германской столицы. Мы рассчитали, что расстояние до Эльбы, 120 километров, необходимо преодолеть за трое суток чтобы не допустить ухода немецких войск к англо-американцам. Выслав по двум маршрутам передовые отряды, мы поспешили вслед за ними. Проходя через окраины Берлина, мы видели, во что превратило город бессмысленное сопротивление гитлеровцев. Груды развалин, обгорелые остатки строений, скрюченные железные балки. Не раз наши дивизии останавливались, чтобы расчистить себе проход. Многие здания еще дымились. Наш путь проходил через Потсдам, Бранденбург, Гентин, по местности лесисто-озерной, пересеченной реками и каналами. Сначала шли по территории, занятой нашими войсками. Дальше стали попадаться мелкие группы противника, оставлены, чтобы разрушать мосты и, насколько возможно, задерживать наше продвижение. У Бранденбурга нашим войскам пришлось встретиться с обороной арьергардных частей противника, которые мы преодолевали основными силами головных дивизий, идущих по этим маршрутам. Не раз приходилось изумляться изобретательности наших офицеров, смелости бойцов, доходящий до полного забвения опасности. Дивизии оставляли небольшие подразделения перед частями противника, остальными же силами, как вода, просачивались в незначительные промежутки, одни из этих частей выходили в тыл противника, окружали и пленяли его, а другие спешили к Эльбе. Наши левофланговые соединения отважных командиров генерала Михалицина и полковника Романенко, вышли к Эльбе 5 мая. Выход наших частей к Эльбе был встречен салютом с того берега, стрельбой вверх и приветственными выкликами американцев. В правой части полосы нашего наступления соединение полковника Грекова и генерала Абилова встретили ожесточенное сопротивление на подступах к городу Гентин. Попытка овладеть городом 6 мая не дала результатов. Лишь когда мы подтянули основную артиллерию, форсировали канал и обошли город с севера, удалось сломить сопротивление гарнизона. В это же время дивизия сорокового стрелкового корпуса, вышедшей на Эльбу, наступали по ее восточному берегу на север, на Ферхлянд, Дербен и севернее, окружили и пленили в этом районе большую группировку противника, пытавшуюся переправиться к американцам. Наши правофланговые соединения преследовали отступающего противника от города Гентин в северо-западном направлении Кельби. Я был при одной из этих дивизий, И, оказавшись на берегу реки, увидел не только скопления окруженных немцев, но и уплывающих через реку различными способами. На пароходах, самоходных баржах, моторных и весельных лодках, даже плывущих одиночек в одном белье, несмотря на холод. Видел, что много пароходов и барж у западного берега причалены в два-три ряда, и к ним подходят другие. Тогда я обратился к командиру американской 102-й пехотной дивизии и находящемуся на том берегу командиру пехотного полка с просьбой вернуть нам немцев, переправляющихся на их берег вместе с пароходами, баржами и лодками. Я не сомневался в том, что там было много военных преступников, пытавшихся скрыться отсюда суда Законность моей просьбы я обосновал тем, что мы легко могли бы перестрелять переправляющихся из автоматов и пулеметов, а пароходы потопить из орудий, но боясь поразить своих союзников на том берегу, огня не открываем. Командир 102-й пехотной дивизии генерал-майор Китнич признал это правильным и вернул нам группу немцев вместе с пароходами и баржами. От имени армии и от себя лично, через переводчика я при помощи рупора передал американским войскам и командиру 102-й пехотной дивизии, благодарность, которая на том берегу была принята восторженными возгласами американских солдат. 7 мая мы на всем фронте армии вышли к Эльбе, очистив свою полосу от противника. Но война еще не была кончена. Мы слышали отдаленную канонаду севернее, а потом продолжали наступать на север, очищая от противника полосу правого соседа, захватывая пленных и трофеи. По берегу оставляли сторожевое охранение с задачей задерживать всех пытающихся переправиться на ту сторону. Утро 9 мая было самым долгожданным, самым радостным для каждого советского человека. В это утро мы узнали о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии перед союзными войсками. В это утро, казалось, и солнце светило особенно ярко. Все слушали радио из родной Москвы, беспрерывно передававшие указ Верховного Совета СССР о полной капитуляции врага, о победе. Солдаты и офицеры, даже незнакомые, бросались в объятия друг другу и, целуясь, поздравляли с победой. Всюду, во всю мощь, играли оркестры. Люди ходили толпами, смеялись и плакали, пели песни, стреляли вверх трассирующими пулями, бросали ракеты. На всех немецких домах появились самодельные белые флаги. Вечером 9 мая офицеры штаба армии отмечали День Победы коллективным ужином. И, конечно, подобные же торжества происходили в каждой дивизии, в каждом полку, в каждой роте. Я упоминал, что в 1907 году дал клятвенное обещание никогда не курить, не пить и не сквернословить. Всю мою жизнь ко мне приставали, принуждали меня выпить, особенно во время войны. Однажды я имел неосторожность сказать, вот когда добьемся победы, тогда и выпью. Я об этом позабыл, но мои товарищи не забыли, и в этот вечер всем коллективам потребовали от меня выполнения слова. Мы сидели в цветущем саду одного из красивейших особняков Бранденбург-Вест. И в этот вечер я нарушил один из трех своих обетов. Все встали, держа в руках наполненные бокалы. «За полную, совершенную победу! За всех вас, за ваше здоровье и счастье, дорогие мои друзья!» — сказал я и выпил до дна первую за всю мою жизнь рюмку красного вина. С 10 мая мы несли службу охранения по берегу Эльбы, контролируя переходящих на западный берег реки. Это было совсем не лишним. Возьму на выдержку данные за два дня. 14 мая задержано 317 человек, из них две трети переодетых военнослужащих. 20 мая задержано 267 человек, Большая часть из них оказалась военными преступниками, стремившимися уйти на запад. Шоссейная дорога, идущая от Гентина на север, проходит по высокому сосновому лесу. По обеим ее сторонам утопает в декоративной зелени красивые дачи. Нельзя было и подумать, что в непосредственной близости от этих домов происходила страшная трагедия. В лесу за дачами находился громадный военный завод, на котором работали девушки, угнанные из различных стран, главным образом из Советского Союза. Завод был так искусно замаскирован, что его нельзя было обнаружить, идя по шоссе или даже низко летя на самолете. Заводских труб не было, а на плоских крышах всех корпусов рос высокий кустарник вровень с сосновым лесом. Полуголодные девушки работали по 10-12 часов в сутки. Надзирательницами у них были женщины, настоящие садистки, которые никогда не ходили с пустыми руками, а всегда у них были при себе хлыст или стек, и избивали они узнец без всякого повода. Если какая-либо из девушек заболевала, ее забирали, и больше она не возвращалась. Поэтому заболевшие не жаловались, шли вместе с другими на работу, и если не могли выполнить план, то им помогали соседки. Мы удивлялись, зачем немцы изнуряли их работы и так плохо кормили, ведь этим они лишали себя рабочей силы. Узницы сквозь слезы пояснили, на место убывших уничтоженных, ежедневно привозили новый эшелон. 6 мая... Работая на заводе, девушки услыхали отдаленные артиллерийские выстрелы, которые все приближались. Они не знали, что Берлин нами уже захвачен, но поняли, что это приближаются враги Гитлера, свои или англоамериканцы В то же время распространялся слух, что всех работающих уничтожат. Они видели необычное, нервное состояние администрации завода а надзирательницы стали чрезмерно любезны. Большинство работниц решило не ждать, пока их уничтожат, а самим уничтожить надзирательниц и солдат охраны. Они это сделали 7 мая и спрятались в лесу до прихода наших войск. Невозможно описать их радость и наше волнение, когда мы встретились. С 20 мая наши войска регулярно занимались боевой и политической подготовкой, включая боевые стрельбы. Проводили разборы боевых действий в армейском и дивизионном масштабе. Приводили в порядок боевую технику, ремонтировали машины. Работы хватало. соединение 40-го стрелкового корпуса первыми вышли к Эльбе и встретились со 102 пехотной дивизией американских войск. Американские командиры пригласили наших командиров на западный берег Эльбы, чтобы вместе отпраздновать День Победы. Это общее празднование состоялось в городе Горда Леген, где расположился штаб американской дивизии. Наши командиры были встречены с почетом. Генерал гиллен отойдя от общей группы, передал генералу Кузнецову официальное пожелание командующего 9-й армейской армии встретиться у него в штабе с генерал-полковником Горбатовым, генералами и офицерами его штаба. Кроме того, он выразил желание наградить генерала Кузнецова и еще четырех человек американскими орденами. Вскоре, с разрешения командующего фронтом, я с большой группой генералов и офицеров выехал на запад. Еще более торжественно, чем в предыдущий раз, наша группа была встречена почетным караулом. С эскортом нас проводили в штаб армии. Там нас встретил командующий 9-й армии с чинами его штаба, и снова был выстроен почетный караул, Оркестр играл гимны СССР и США. В нашу честь американцы устроили парад, а потом спортивные соревнования и большое гулянье в саду. За обедом с помощью многочисленных переводчиков происходили дружественные разговоры. Многие из американских офицеров высказывали пожелание встретиться с нами на Японском фронте я обменялся дружественными речами с командующим генерал-лейтенантом Симпсоном. Уезжая, я пригласил хозяев побывать на нашем берегу Эльбы. Позже мы принимали у себя американских гостей с русским гостеприимством. Многие из наших товарищей были награждены американскими орденами. В свою очередь, наше правительство... Наградило такое же число американских генералов и офицеров советскими орденами. Глава 10. Мир на земле. В начале июня случилось большое несчастье. Первый комендант Берлина, генерал-полковник Берзарин, попал в автомобильную катастрофу и скончался. Мне приказали сдать армию начальнику штаба генерал-лейтенанту Ивашечкину, а я получил новое назначение и стал комендантом Берлина. Было очень трудно расставаться с людьми, с которыми десятки раз рисковал жизнью, с которыми делил радость побед и неизбежные в бою тяжелые переживания. Больше, чем кто-либо другой, Я знал свой крутой и неспокойный характер и свою требовательность. Сколько раз я упрекал моих товарищей за то, что у них не получалось так, как нам хотелось, когда в этом была больше виновата обстановка, чем командир.